Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся, и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся, и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Благословен Господь Бог мой, Научая руки мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой и на него уповах. Повинуе люди моя подмя Господи, что есть человек, яко познался се ему, или сын человеч, яко в его. Человек суете уподобися, дни его яко осень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разгнешея, после стрелы твоя и сметешея, после руку твою с высоты, измиме и избавимя от вот многих из руки сынов чуждих их же уста глагола суету, и десница их десница неправды боже песнь новую воспою тебе в псалтири десятоструннем пою тебе дающему спасение царем избавляющему давида раба своего от мячелута избавь меня из миме из руки сынов чуждих их же уста глагола суету, и десница их десница неправды Их же сынови их яко новосаждение водруженное в юности своей, в их и удобренный, приукрашенный яко подобие храма, Хранилища их исполнена, отрегающая от сего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, в валове их толстей, несть падение о плоту, не прохода, ниже вопля в стогах их. Блажены люди, им же сия суть. Блаженны люди, им же Господь Бог их. Вознесу Вознесутся Боже мой Царю мой и благословлю имя твоё в веки, в век века. На всяк день благословлю тебя, восхвалю имя твоё в веки, в век века. Вели Господь, и хвален зело, и величие его несть конца. Род и род восхвалят дела твоя и силу твою возвестят. Великолепие славы святыни твоей я возглаголют и чудеса твоя победят, и силу страшных твоих рекут, и величие твоё поведят. Память множества благостей твоей отрыгнут, и правду твою возрадуются. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь всяческим и щедрот его на всех делях его. Да исповедится тебе, Господи, вся дела твоя. И преподобней твоей до да благословятия славу царствие твоего рекут и силу твою возглагодят сказать и сыновом человеческим силу твою и славу великолепие Царствия твоего царство твое царство всех веков и владычество твое во всяком роде и роде верен Господь во всех славесех своих и преподобен во всех делях своих утверждает Господь вся не спадающая его оставляется не очи всех на тебя уповают и ты даешь им пищу во благовремени и отверзаешь и ты руку твою и исполняешь и всякое животное благоволение праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делях своих Близ Господь всем призывающим его всем призывающим его во истине Волю боящихся его сотворит и молитву их услышит и спасет я. Хранит Господь вся любящая его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит плоть имя Святой его в век и в век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, листвуй великим воáním. Аллилуйя, аллилуйя, во славе тебе. Бог. ибо веки веков аминь хвали душе моя Господа восхвалил Господа в животе моём пою Богу моему дондеже есьми не надейтесь на князи на сыны человеческие явнише не есть спасения изыдет дух его и возвратится в землю свою в той день погибнут вся помышления его блажен и муж Бог Иаковль, помощник его упование его на Господа Бога своего. Сотворшего небо и землю, море и вся я же в них, хранящего истину век, творящего суда видимым, дающего пищу алчущим. Господь решит решитакованный, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сирой вдову приимет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой сионе, и в роды род. Хвалите Господа, яко благ псалом Богови нашему да усладится хваление. Сиждой Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляй сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считает множество звезд и всем им имена нарецаей. Вели Господь, наше велие, крепости Его и разум моего нес число. Приемлей кроткий я, Господь, смиряя же грешники до земли. Начните, Господи, вевы исповедания, пойте Богу нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеком, дающему скотом пищу их. И птицемцем в рановым призывающим его, не в силе всиликонсти восхощет, не же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся его и воуповающих на милость его. Похвали иерусалиме Господа, хвали Бога твоего Сионе. Яко укрепи вери и вра твоих, благослови сыны твоя в тебе, полагай пределы твоя мир. И толк пшенично насыщается, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово его, даยุщего снег свой яко волну, Мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой яко хлебы, противу лица мраза его, кто постоит. После слова свое и истает я, тхнет дух его и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя израилеви не сотвори так о всякому языку и судьбы своя не яви ему слава отцу и сыну и святому духу ближний молитвы ко аллилуйя я тебе боже аллилуйя аллилуйя я тебе боже аллилуйя аллилуйя я люблю слово были И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите его вышних хвалите его все ангелы его, хвалите его все силы его, хвалите его солнце и луна, хвалите его все звёзды и свет. Хвалите его небеса, небеса и вода, я же превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко той рече и быша, той повеле и создашеся. Постави я в веки в век века, повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли змивы и всебесный, огнь, град, снег, голоть, дух бурен, творящее слово его, горы и все холмы. Древа плодоносны и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земсти, и все люди, князи и все судии земсти, юноши и девы, старцы с юношами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя того единого, исповедание его на земли и на небеси, и вознесет рок людей своих Есть не всем преподобным его с новым Израилевым людям, приближающимся ему. Воспойте, Господи, весть новую, хваление его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль сотворшим его, и Сына Висеони возрадуется о царе Своем, да восхвалят имя его в лице, в тим и Псалтире, да поют ему, всяко благоволит Господь в людях своих. И вознесет кроткие во спасение восхвалятся преподобнее во славе и возрадуются на ложах своих возношение Божие в гортани их и мечи обоюду остры в руках их сотворите отмщение во языцах обличение в людях связать и царей их путы и славные их ручными оковы железными сотворите в них суд написан слава сия будет всем преподобным Его Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтере и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалих доброгласных. Во литииговким восклицания всякое дыхание да Господа Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. и во веки веков, аминь. Малбех в брате моей и юншей в дому отца моего, посох овцы отца моего, руцы мои сотвористи орган, и персты мои составишь псалтирь. И кто возвестит Господи моему, сам Господь сам услышит, сам послал ангела своего и взять меня от отца моего. И помаза мя елеем помазание своего Братья мое добрые и велицы и не благоволил в них Господь изыдох всретне иноплеменнику и проклят мя идолы своими ажи исторгнув меч от него обезглавих его и от ях поношение от сынов Израилевых Святый Боже святый крепкий святый бессмертный помилуй нас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 Исполни мне, Всемогущий, ии исполни радости и веселия душу мою, и Слово Твоё сильный скатанул. Ожги, Шайм шел и знавиди мужчика жизни мирож Господи помилуй Господи Господи Господи Господи Господи Господи Господи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 О миломый, грешного, и прости мне недостойному рабу твоему, еликоти согрешек через все живота моего время и дошу доднесь, и аще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, я же от собою и невнимания, и многие моя ленности и небрежения, аще же именем твоим кляхся». Аще же лже кляхся, или хулих мыслью, или кого укорих, или клеветах, или о опечалях, или в нечесом прогневах, или окрадох, или блудствовах, или солгах, или тайно ядох, или друг достиже ко мне и презрех его, или брата скорбех и прегорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, умы лукавый на лукавы обхождаше, или почеле погона сладихся или безумно смеяхся, или кощунно глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видев, и от не я прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповедей духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иначе то лукавое сотворих, сия бо вся и вящая из сих содеях Еже ниже помню, помилуй, Господи, прости мне вся, да в мире усну и почею пояю и благословляй и славя я С обезначальным твоим Отцем и с пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.